Выполнили бы приказ бездумно и беспощадно, но этот вот не стал выполнять. Счастливое исключение, благодаря которому удалось избежать массового смертоубийства и чудовищных разрушений. Возможно, оккупанты были уже слишком слабы и торопились удрать, но это не важно. Главное, Париж жив, Париж свободен, и это не просто очередной освобожденный от нацистов город, это куда больше. Медленно бродил я по парку вокруг прудов, вдоль бассейна, где первые детишки уже пускали свои парусные кораблики. Я сел на скамью и стал наблюдать за ними. Я вспомнил искусственный пруд в Люксембургском саду. И вдруг Париж перестал, как прежде, быть для меня абстрактным понятием, а до более осязаемо возник в памяти образами стен, улиц, домов, магазинов, парков, набережных, лип что шуршат листвой, каштанов в цвету, площадей, знакомых мне даже неровностями брусчатки, лувром, сеной, дворами и подворотнями, полицейскими участками, где не пытают, мастерской моего учителя Зоммера и кладбищем, на котором я его похоронил. Я встал. Я был неподалеку от музея Метрополитен. Золотистое небо ласково мерцало в древесных кронах. Теперь я знал, куда мне пойти. Прежде я этого боялся. Не хотелось без нужды будоражить в себе брюссельские воспоминания. Хватало того, что они хозяинчают в моих снах, но теперь мне вдруг надоело от них прятаться. Было еще очень рано, и посетителей в музее было совсем немного. Через огромный холодный вестибюль я прошел точно вор, Осторожно и тихо, временами испуганно озираясь, будто за мной гонится. Я знал это глупо, но ничего не мог с собой поделать. Казалось, за мной по пятам следуют тени. Они исчезали, как только я оглядывался. Сердце у меня колотилось, и я с трудом заставил себя идти посередине широкой парадной лестницы, а не красться, прижимаясь к стене. Даже не думал, что давний шок... — заявит о себе с такой силой. Только поднявшись на второй этаж, я остановился. Здесь в двух залах висели старинные ковры. Некоторые были даже знакомы мне по альбомам покойного Людвига Зоммера. Чем ближе к вечеру, тем сильнее я чувствовал в себе какую-то нежную преграду. Я старался как можно меньше думать о Марии Фиоле и заметил, что это удается мне легко. Как будто подсознательно я хочу вытеснить ее из моей жизни. На подходе к гостинице меня окликнул зеленщик и цветочник Эмилио, мой почти земляк из Коннобио. Господин Зомер, такой редкий случай. Он держал в руках пучок белых лилий. Белые лилии, почти даром. Вы только взгляните, я покачал головой. Это цветы для покойников, Эмилио. Только не летом, только в ноябре, в день всех святых, весной. Это пасхальные цветы. А летом знак чистоты и целомудрия, к тому же очень дешево. Должно быть, Эмилио получил очередную крупную партию из какого-нибудь дома упокоения. У него имелись еще белые хризантемы и несколько белых орхидей. Он протянул мне одну из них, действительно очень красивую. Вот с этим вы произведете неизгладимое впечатление, как кавалеры Дон Жуан. Кто еще в наши дни дарит орхидеи? Вы только взгляните, они же как белые спящие бабочки. Я ошарашенно на него глянул. Это белизна! Мерцающие в сумерках, какая бывает еще только у гордений, — продолжал петь Эмилио. — Хватит, — Эмилио, — сказал я, — иначе я не устаю. Эмилию был сегодня в ударе. — Кому нужна наша стойкость? — воскликнул он, добавляя вторую орхидею к первой. — В слабости наша сила. Смотрите, какая красота! Особенно для прекрасной дамы, с которой вы иногда гуляете, ей очень пойдут орхидеи. Она сейчас вот ездит. какая жалость. А кроме нее, разве у вас нет замены? Сегодня такой день, Париж взят, это надо отпраздновать. цветами с похорон, подумал я. Оригинальная идея. Возьмите одну просто для себя, наседал Эмилио. Орхидеи больше месяца стоят. За это время вся Франция будет наша. Вы считаете? Конечно. Рим уже наш, теперь вот и Париж. Теперь дело быстро пойдет, очень быстро. Очень быстро, — подумал я, и ощутил вдруг острый укол внутри, от которого даже дыхание перехватило. Да, конечно, — пробормотал я, — теперь, наверное, все пойдет очень быстро. В каком-то странном замешательстве я двинулся дальше. Казалось, у меня отняли что-то что в сущности даже и не принадлежит мне, то ли боевое знамя, то ли солнечное, хотя и в облаках небо, промелькнувшее над головой прежде, чем я успел протянуть к нему руку. Феликс О'Брайен, сменный портье, стоял в дверях, сонно подпирая косяк. — Вас там ждут, — доложил он мне.